кто-то постучал в окно. Аркадия Даррелл выпрямилась и увидел за стеклом улыбающееся лицо молодого незнакомого мужчины, правильные черты которого подчеркивал указательный палец, прижатый к губам. После короткой паузы, необходимой для того, чтобы справиться с неожиданностью, так не вовремя оторвавшей ее от исторического труда, Аркадия выбралась из кресла, подошла к кушетке, стоявшей у широкого окна,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 «Вот свалитесь, шею сломаете, и вдобавок кучу дорогущих цветов». «Тогда», — сказал человек за окном, который, судя по всему, именно эту проблему и обдумывал, только с употреблением несколько других эпитетов, «может быть, ты все-таки будешь настолько добра, что отключишь экранирование и впустишь меня?» «Это еще зачем?» — ехидно поинтересовалась Аркадия.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 «С какой стати я должна отвечать?» «О, черт подери! Если вы спрыгнете, юноша, я сама включу сигнализацию». Слово юноши было сказано с легкой иронией. На наметанный взгляд Аркадии злоумышленнику было никак не меньше 30. После короткой паузы он взмолился. «Послушай, детка, я вижу, ты не хочешь, чтобы я остался, и не хочешь, чтобы я ушел. Чего же ты от меня хочешь?»